Слова благодарности, издательству, ваше доверие и уважение помогают мне писать. Мы вместе переживаем это прекрасное и необыкновенное приключение. Я очень высоко ценю вашу всегдашнюю готовность прийти на помощь и выслушать меня. Всем читателям счастливых людей, ваша поддержка и одобрение, ваши письма трогают меня — и наполняют радостью. Они те Алари. Наши обсуждения профессионально близких вам вопросов обогатили страстное увлечение Ирис. Всем женщинам моей семьи, которые сидели за швейной машинкой, Стрекот Зингера сопровождал мое детство. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.